Еще увидела Мишата главную аллею планетария, обведенную лунным светом, узорные ворота в ее конце, причудливые тени на дороге и травах, два закрытых грузовика без огней, тихо подъезжающих к воротам и на колеса, наматывающих узоры тени. Любопытство и удивление вызвали эти грузовики, с такой вежливой осторожностью подкатывавшие. Сбоку у одного была написана почта, а у второго хлеб – будто кто-то решил поддержать осажденных в крепости детей письмами и едой. Морды у грузовиков были самые простодушные, и вели они себя не как другие. Вместо того, чтобы с храпом напирать и коптить, деликатно, беззвучно медлили. Мешата покосилась на фару, та стояла не шевелясь. Вдруг, не двинув ничем, кроме руки, она схватилась за Мишатина запястье. И еще прежде, чем Мишата осознала, как ужасно изменилось фареное лицо, она содрогнулась от этих пальцев, буквально за миг ставших холоднее льда. А в следующий миг передний грузовик вспыхнул белосиним огнем и с диким воем ударил ворота. Створки чугунных бревен выгнулись и разлетелись, как крылья бабочки. Разрывая блеском и ревом ночь, грузовики отшвырнули аллею и вломились в сад. Подобно волне отлива, прокатился от планетария в вой обреченных бредунов. Стреляя грязью, передний грузовик развернулся, приотъехал назад, а потом с разбегу, только что ушибленной мордой, ударил в планетарий, пробил его, ушел в него носом и лбом, затылком до плеч. Купол подбросил Мишату с фарой, кинул их к самому люку. Перед прыжком в темноту Мишата глянула вниз и успела увидеть, как сыплются на наземь из кузовов черные бобовики. Пехота часов. Глава десятая. Мишата и Фара опять идут в брод. Едва скотившись по лестнице в коридор, они были сметены общим бешеным бегством. Соня совершал огромные скачки с таким видом, будто исполняет важный и серьезный труд. Падал скользя на бумагах Пушкин. Плача держались за руки Нитка и Бомбелина спотыкалась пудра, семенил самоделкин, орала пахалов, полз оплеухов, волочился, сказал доф и последним топал гусыня, по такому случаю даже очнувшийся от бреда. Почему все бежали в одну сторону, в сторону своих постелей, хотя умнее было бы рассыпаться, спрятаться в бесчетных тупичках и комнатах здания? Почему изменили им навыки беззаконной жизни? Не помог охотничий опыт, отказал рассудок, покинул мужество, потому что слишком внезапно и безнадежно изменилось их положение, и ослепленные ужасом они позабыли все, кроме желания закрыться с головой одеялом. Пруд уже по лестнице надрывался Плеухов в безумии тыча назад. Там в темноте с кошмарной четкостью звучал стук часовщиков, спрыгивающих на закиданный дрянью пол метеоритного зала. Как только выдержал веревочный мост под толпой детей, ошалело рвущейся ко спасению, цепляясь, срываясь, вопя, они сыпались в яму, а тем временем огромную пустоту купола уже пробили лучи фонарей. Один гусыня задержался в этот миг на мосту. Он собирался уже прыгать, но, почуяв на спине горячие глаза фонарей, обернулся. Часовщики выбегали к обрыву. Гусыня крикнул и замахнулся на них. Часовщики замерли, но замешательство охватило их не перед гусыней, а перед мостом, повисшим на тонких веревочках. Один часовщик уже примерился шагнуть, но гусыня, поняв его страх и ухватясь за перильца, принялся со всей силой раскачивать мост. «Крылатые качели!» орал гусыня, растопырясь и летая, как на качелях. Дети, задрав головы, с ужасом смотрели на фигурку, мечущуюся под куполом в перекрещенных лучах фонарей. «Разлетайтесь, кто куда!» — пел Гусыня. «Бегите, кочерыжники, спасайтесь, балабаны!» Но секунда шла за секундой, медлили бабовики, Гусыня носился над пропастью, а дети не двигались с места. Тогда дверь, завершающая лестницу через зал к оркестровой яме, раздулась, усмехнулась и лопнула, и отряд бабовиков, кто ворвался в планетарий через пробитое грузовиком окно, обрушился на детей. И тут фара опомнилась. Остальные, вопя от ужаса, бросились из ямы наверх в кресло, чтобы укрыться